Пламя взревело, потом утихло, но это не имело никакого значения. Ровно до слов леди Тангир По крайней мере, теперь причина задержки более чем ясна. Я осознала, что лорд Риантьер целует меня на глазах всех придворных темной империи, как, впрочем, и в присутствии правителей королевства гоблинов. Стыд ожог в щеке и, судя по взгляду императора Анаргара, совершенное нами было верхом неприличия. Но если я смутилась, Ариан повел себя истинно в духе своего друга и учителя. Не смог сдержаться. Меня еще раз нежно поцеловали, после чего лорд Сьер с ледяным спокойствием и чеканной вежливостью произнес «Темных троп, богатой добычей». И я, обернувшись, Взглянул на делегацию гоблинов. Их было более пятидесяти, серокожих, огромных. Что им почтенный господин Жловис, недостающий мускулистому королю одного из самых сильных королевств и до плеча. Могущественные потомки воинствующих племен, в незапамятные времена, едва не уничтоживших все четыре королевства дроу. И ни одной женщины. А вот это не слишком хороший признак. Раз нет женщин, значит, нет и доверия Тёмной Империи. И что совсем не кстати вышло, так это наше присутствие. Как иначе объяснить ледяное? Король Тёмных Скал, мудрый Гарнат, будет говорить скромным. Едва сдерживая злость, произнёс один из двух гоблинов, что стояли на шаг впереди повелителя. Я испуганно посмотрела на Риэна. Тот казался невозмутимым, но мой взгляд заметил и чуть сжал пальцы, давая понять, что не время для вопросов. «Кровный слушает», — спокойно ответил магистр. «И я понимаю, что здесь никто ни о чем не говорил до появления лорда Риэна Тьера. Никто и ни о чем». И гоблины все это время стояли практически на пороге, не входя во дворец. Только после слов Риана, король, чью грудь украшал символ смерти, шагнул вперед. Лорд-директор мгновенно отпустил мою руку и подошел к повелителю гоблинов. Король не сказал ничего. Лишь свиток с золотым теснением императорской канцелярии был передан магистром Развернув, лорд-тиер вчитался, а затем, свернув послание, с улыбкой произнес. «Король Всегда славился мудростью. Могу ли я надеяться увидеть подтверждение сего славного качества? И мудрый Гарнат ответил. Ты кровный, я жду твоего слова. Величественный кивок и уверенное Темная империя будет придерживаться достигнутых договоренностей. Слово Риана И король гоблинов медленно кивнул, Затем сухо произнес. «Я приму случившееся, как демонстрацию черного юмора, свойственного темным лордам. Это была последняя шутка», — мрачно ответил магистр. И я заметила его взгляд, на мгновение метнувшийся к полу демону стоявшему рядом с леди Тьер. Одному из тех, что служили там гири, И даже пытались раз доставить меня к ней Больше Риан на него не взглянул Но я увидела две тени императорских гончих В мгновение скрутивших полудемона И он исчез Дернулся, соскривившимся от боли лицом и исчез А кровь, оставшуюся на полу, кто-то незримый просто стер Леди Тьер побледнела, но все так же вежливо улыбалась На лице императора не дрогнул ни единый мускул. А я подумала, что та же леди Тьер должна была сделать всё, чтобы не пересекаться с настоящей Тангирой. И вот как она могла это сделать? Ответ прост. Она была в курсе, где в данный момент находится истинная первая леди Тёмной Империи. Ей исправно доносили. И, вероятно, свиток... Дал Риану понять, кто именно из двух приближенных. А затем магистр отошел ко мне и в разговор вступил император. «Посмотри». Прислушиваясь к речи правителя Темной Империи, сказал Риан и протянул мне свиток. Торопливо развернула. На гербовой бумаге довольно отрывистыми фразами было поведано, что его императорское величество вынужден отказаться от лесного предложения правителя Гоблинского королевства и разрывает достигнутые ранее договоренности. И все это с подписью Анаргара Анаргата, заверено императорской печатью и утверждено первой леди империи. Особенно потрясло наличие и подписи леди Тьер. Темная пошла на крайние меры. Видимо, благополучие приспешников ее более не интересует. Едва слышно и не отрывая взгляда от изливающегося в заверениях императора, продолжил магистр. «Мне придется взять под контроль все императорские указы». Осторожно коснулась его ладони. Он сжал мою в ответ. Я понимала, что ему сейчас придется сделать многое из того, чего желательно было бы избежать. А еще точно знала, что он сейчас уйдет. Принимать меры. Превентивные и столь необходимые. «Иди», — сказала прежде, чем спросил. Магистр улыбнулся, нежно погладил внутреннюю сторону ладони и торопливым шагом покинул меня. И почти сразу вернулся вновь. Всё тот же безупречный лорд Риантьер в рубашке цвета тёмного красного вина с идеальными властными чертами лица, но на его руке Сверкало кольцо смерти, то самое, что носят лишь члены Ордена Бессмертных. Только вот я подозревала, что оно было замаскированное кольцо метаморфов. Прелесть моя! Первое правило придворной жизни. Держи лицо! И голос лорда Тьера, и руки его, но язвительное выражение несомненно принадлежало лорду Элахару. Постаравшись придать своему лицу абсолютную невозмутимость, я поинтересовалась. «А вы...» «Забываешься?» И Лохар весело подмигнул. «А ты...» — исправилась я. м м это... скучное мероприятие... начинает мне нравиться...» Мурлыкающим тоном ответил магистр смерти. «Я невольно улыбнулась...» и вернулась к наблюдению за встречей делегации. Что удивительно, император сегодня был в длинной серой тунике в цвет одеяния короля гоблинов. За его правым плечом стоял лорд Тьер-старший, невозмутимый и суровый, как, собственно, воин и гор. За левым, как это неудивительно, демон Ултон Шейвр. Даже не думал, что у подчиненного Риана такой высокий статус. «Охрана», — пояснил для меня Элахар. «А леди Тьер не приближается, видишь?» Я посмотрела в сторону Тангиры. И действительно, первая леди Империи в ярко-алом великолепном платье стояла в стороне с каменно-вежливым выражением на лице. Гоблины без женщин. Следовательно, этикет вынуждает манкировать государственными обязанностями. магистр смерти приобнял за талию и склонился чуть ближе. А сейчас, смотри внимательно, будет забавно. Забавно это, видимо, исключительно в понимании директора школы искусства смерти, потому что король гоблинов извлек меч. Огромную двуручную махину. Император Анаргар в ответ вытащил клинок из золотого пламени. Оба одновременно... Резанули собственные правые ладони. Рукопожатие вышло кровавым. Кровь заструилась меж пальцами, начала капать на пол. Мгновение — другое. А затем император залечил свою руку магией. Король гоблинов просто прижег огнем. И только после этого король-гарнат позволил себе изогнуть уголок рта в подобии улыбки. Император Анаргар Обернувшись, протянул руку к своей первой леди. Тангира Тьер не просто подошла. Складывалось ощущение, что она плывет по каменному полу. Затем, грандиозный реверанс, и, выпрямившись, леди произнесла фразу на языке гоблинов. «Ты и следующая, моя прелесть!» Лжетьер, видимо, в попытке приободрить, потрепал по щеке. «Готова?» нет Выдохнула я. Хватило только представить себе, как я сейчас, на глазах у всего двора, подойду к посольству гоблинов, попытаюсь сделать корявый реверанс, а другого я не умела, и... Я же опозорюсь. «Слушай, Риата, ты к приему вообще не подготовилась?» — вопросил магистр. «Не до этого было», — созналась я. «Как все запущено» язвительно произнес Илахар. «Риаты, ты же меня сейчас попросту опозоришь перед всей темной империей!» Испуганно взглянула на него, но все же не сдержалась. «Не вас!» «Ну, в данный конкретный момент ты опозоришь конкретно меня!» ехидно напомнил директор школы искусства смерти. «Нет у тебя союсти, Риаты, совсем нет!» В этот момент леди Тьер завершила свою речь, и, судя по паузе, настала очередь Риана Тьера представить гоблинам свою избранницу У меня задрожали колени. «Ладно, Риатэм, пошли позориться». «Не... не надо?» — иронично вопросил Элахар. И уже коварным шепотом. «А придется». И мне подали руку. «Наверное, мы задержались» потому как император соизволил обернуться и укоризненно взглянул на того, кого считал племянником. Прослабься, прелесть моя. Магистр сам взял меня за руку и... В зеркала смотри. Я вздрогнула и посмотрела. Там, в шагах в сорока от нас, в отражении, я увидела себя. И это я стояла, гордо расправив плечи и чарующе улыбаясь всему миру. Это была другая, бесконечно красивая я. «Иллюзии, мои любимейшие из магических искусств», — прошептал Даррен. «Идем, Риатэ». И мы двинулись в сторону гоблинов. Я шла и старалась повторять за собственным отражением, которое, в отличие от меня, глядело четко перед собой, собранное, величественное. Уверенная, сумели я когда-либо стать такой же? Нет, ты мне нравишься такая, какая есть. Чуть смущенная, с испуганным, немного наивным взглядом и бесконечно милая. Видимо, выражение моего лица сказала Илахару о многом. А иллюзии исключительно, чтобы утереть всем темным леди их высокородные носы. И да. Ничего не говори. Вообще. Не стало. И когда мы подошли, лишь рассеянно проследила за тем, как леди в отражении совершила полный грации реверанс, затем выпрямилась и, одарив лучезарной улыбкой присутствующих, что-то произнесла. Я услышала только свой голос и длинную, предложений на шесть фразу. На лицах суровых воинов серых скал появилось выражение истинного уважения. Взгляд леди Тьер, несколько недоуменный, но непритворно восторженный, был более выразительным. Затем что-то на гоблинском произнес Лжериан, а после мы отошли в сторону, и леди Тьер начала представлять более влиятельных лордов, в числе которых был Алсер. Лорд в синей тунике, под цвет своих глаз, поклонился королю гоблинов, обменялся дружеским рукопожатием с принцем, посочувствовал последнему по поводу предстоящей женитьбы ибо... «Рано ты с хлостяцкой жизнью завязать решил!» Заявление было искренним. «Меня сразу трое никогда не вдохновляли», — ответил ему наследник гоблинского королевства. Проявив... Осведомленность в делах темного лорда. Элохар хотел высказаться. Очень хотел. Но, вспомнив о необходимости придерживаться линии поведения магистра Тьера, все же смолчал. «Сочувствую», — прошептала я. «Да, такой момент упущен». С тяжелым вздохом пробормотал магистр смерти. Алсар, еще раз поклонившись гоблинам, направился к нам стал рядом, лицом к разворачивающемуся действу с представлением и меланхолично поинтересовался. «Почему представление не в тронном зале?» «Интересный вопрос». Я взглянула на Элохара. Тот с истинно тьеровским спокойствием ответил. «Положение не позволяет. Лишь после бракозачитания Гарнат и его императорское величество будут равны». Кивнув, не заподозривший обмана Алсер, вдруг, словно невзначай, поинтересовался. «Тир, а ты в курсе, что этот долговязый порожденец хаоса имеет виды на твою восхитительную, а сегодня она заставила восхититься весь двор, госпожу Риаты?» И полный такой ожидания взгляд, искасанной лохаром. Долговязый порожденец хаоса улыбку сдержал с трудом. И, идеально повторяя нотки раздражения, проскальзывающие в обманчиво мягком тоне магистра, ответил «Вы ставите под сомнение степень моей осведомленности?» Темный лорд отступил на полшага и поспешно ответил «Нет, что ты? Просто спросил». Невольно улыбнулась. Магистр смерти взглянул на меня с высоты своего роста, Вдруг тихо, чуть хрипло произнес. «Обожаю твою улыбку!» Потрясенный взгляд Алсера и его недоуменно вскинутая бровь, после чего лорд мотнул головой, словно прогоняя наваждение. Выглядело так забавно, что я рассмеялась, а лорд Элаохара вдруг обнял и прошептал. «У тебя восхитительный смех, Дея!» «Магистр!» — укоризненно прошептала я. — Не злись. На меня внимательно смотрели черные глаза лорда рианатьера Я впервые услышал как ты смеешься. У тебя удивительный смех. Искренний, чарующий, восхитительный. Я решительно вырвалась из объятий Илахара, но, естественно, уйти не могла. Пришлось продолжать стоять там же. — Поддерживаю, — вставил Алсер. Здесь столь искренние эмоции и редкость. Решив не развивать тему, я оглядела зал. В этот миг настало время представления глав кланов оборотней. Четверо рослых, чуть сутулых глав двинулись к императору. крайне от нас чем-то неуловимо напомнил леди Верес. Сама куратор обнаружилась неподалеку от клана, а вот рядом с ней... Одетый во всё чёрное, стоял на авир Дракон весело подмигнул, заметив мой взгляд, и указал взглядом на Верес. Видимо, кто-то активно пользовался отсутствием Элохара. Но сколько я не смотрела на тёмных, золото волос Юрау нигде не увидела. Наверное, он сейчас был в управлении. Даже не сомневаюсь, что все подчинённые Риана в данный момент были заняты. Откровенно говоря, меня удивлял тот факт, что гоблины все еще стояли фактически на пороге дворца. Я не разбираюсь в правилах и обычаях темных, но все же гномы, люди, оборотни, тролли даже, гостей привечают за столом. Лесные во дворах, но сидя. Да даже нечисть гостей на пороге не держит. Странно это. «Магистр!» — шепотом позвала я, и едва Эллахар взглянул, спросила, «Почему гоблины стоят у входа?» «Традиция!» — охотно ответил директор школы искусства смерти. «Они, по сути, берут свои истоки из хаоса, где дом — крепость, последний оплот, неприступная территория. И когда лорды хаоса принимают гостей, которые не связаны родственными узами, Прием ведется на наиболее отдаленной от жилых помещений территории, в данном случае на пороге. «Надо же!» — я не знала, — тихо призналась магистру. «Темные лорды традиционно фанатично придерживаются правил безопасности», — очень серьезно произнес Элахар. «Это именно та традиция, которая позволяла кланам выживать в хаосе». В данный момент эта традиция продолжала держать гостей на входе. «Все кланы Темной Империи будут представлены гоблинам Задала я очередной вопрос. «Только союзники». Магистр вновь приобнял меня. «Ну и новые союзники». «Новые?» — изумилась я. В этот момент ахнул кто-то в толпе придворных, что само по себе удивительно. «Темные лорды и леди». Умели держать эмоции под контролем. Но увидев приближающихся к посольству, я сама удивленно выдухнула. Высокий истинный вампир из полуночных, что населяют запад приграничья, и идущая рядом с ним ведьма. Ведьма была в традиционном ведьминском платье, с белыми воротничком, манжетами и передником. А еще... В свободной руке у нее была метла, черная, и самая невероятная. Эту ведьму я знала. Риш впервые при дворе императора. Шепотом сообщил мне Илахар. «А почему?» Тоже шепотом спросила я, разглядывая благодать Никаноровну, которая хоть и улыбалась, но вид при этом имела крайне угрожающий. «Я виноват», — не стал лукавить магистр и, склонившись к самому моему уху, прошептал. «Не стал скрывать от Риш, что могут быть трудности. Она не пожелала оставлять любимого вампира без присмотра». И, выпрямившись, добавил. «К тому же ведьмы официально приняты в состав Темной империи. Невежливо было бы с их стороны не отправить представителя на столь значимое мероприятие, как бракосочетание кронпринцессы. — Так в чем же истинная причина? — с улыбкой поинтересовалась я. — Обе. Магистр Элохар сегодня был крайне откровенен и, склонившись ко мне, вновь прошептал. — Ты же понимаешь, учитывая наше срежь происхождение мы могли бы игнорировать любые условности, но... Риш несет ответственный за ведьмочек, а им скоро понадобится темная империя. Ведь человеческие маги — существа хилые и до энергии жадные, в то время как темным лордам она практически не нужна. Совершенно иной уровень магии. А вы? — не могла не спросить. А я крайне заинтересован в том, чтобы моим подопечным Не пришлось вернуться в хаос, прелесть моя, потому что здесь они сильнейшие. Там лишь не слабые. Услышанное откровенно потрясло и как-то само собой вырвалось. Вы удивительный. Скорее разумный, поправил Элохар и жестко добавил. Не забывайся. Мысленно напомнила себе, о необходимости не обращаться к директору школы искусства смерти Навы. «Прости, дорогой», — тут же исправилась я. И сильно пожалела. Взгляд магистра едва заметно полыхнул синим пламенем. Испуганно вздрогнула. Лжетьер мгновенно отвернулся. Пока шло представление глав домов клана ночи, магистр молчал. Затем я услышала тихое. «Контролируй речь, Дэйо». Лучшим решением в данной ситуации было просто помолчать. Я и молчала, наблюдая за разворачивающимися событиями.